Глава двадцать восьмая. Р.В. В половине одиннадцатого прибежала Лори, та самая продавщица, с которой Шевета познакомилась при самом еще первом своем посещении цветных людей. Прибежала и заохола, что с минуты на минуту должен приехать заведующий Бенни Синг, и что им никак нельзя больше здесь оставаться, особенно когда этот вот твой дружок вырубился в чистую, так что даже не поймешь, живой он или нет. И чего это он интересно наглотался? Хорошо, сказала Шевета, я все понимаю. Спасибо. Увидишь сами сала сказала Лори. Передавай приветик. Шевета уныло кивнула и попыталась растолкать Райдела. Тот пробормотал нечто невразумительное и перевернулся на другой бок. Вставай, нам нужно идти. Первый момент, когда Райделл только-только уснул, Шевета крыла себя последними словами за неожиданный для нее самой приступ болтливости. Но если так подумать, она ведь должна была кому-то исповедаться, не этому парню, так другому, пятому, десятому, иначе ей в психушку попасть недолго. Ну и что теперь? Яснее ничего не стало, а только еще больше запуталась». Новость, что кто-то там не поленился и замочил этого засранца, казалась дикой, абсурдной. Шевета понимала, что так она, скорее всего, и есть, и что теперь она в говне не по колено, а по уши. Понимала. И все же чувствовала себя гораздо лучше, чем несколько часов назад. «Вставай!» «Господи Иисусе!» Райдел сел и шалел помотал головой и начал тереть глаза. «Нужно сматывать. Скоро придет ней босс». Моя подружка и так не трогала нас до последнего, дала тебе поспать. И куда же мы теперь?» Этот вопрос Шеветта уже обдумала. «Коул — это сразу за пенхендлом. Тамошние заведения сдают комнаты на любой срок, хоть на сутки, хоть на час». «Гостиница?» «Не совсем», — косо усмехнулась Шеветта. «Это больше для людей, которым постель нужна совсем ненадолго». «По неписанному закону природы...» Части города, яркие и оживленные ночью, оказываются наутро тусклыми и малопривлекательными. Каким-то чудом даже здешние попрошайки выглядели сейчас на порядок страшнее, чем в нормальные свои рабочие часы. Например, этот мужик с язвами на лице, пытавшийся продать початую банку томатного соуса. Шевета обошла его по самой бровке тротуара. Через пару кварталов пойдут более оживленные улицы. Ранние туристы спешат поглядеть на Скайуокер-парк. Больше возможностей спрятаться в толпе и больше шансов нарваться на полицию. Шеветта попыталась вспомнить, от какой полиции работают скайуокерские рентокопы. Не от этого ли самого интенсикюра, о котором говорил Райдел, А еще Фонтейн. Сходил он к скинру или нет? Она не доверяла телефонам и сказала сперва просто, что исчезает на некоторое время и не мог бы Фонтейн забежать к Скиннеру проверить, как он там. А может, и японский этот студент-аспирант, который шляется к нему чуть не каждый день. Но Фонтейн сразу усек, что голос у нее встревоженный, и начал допрашивать, что да как, и ей пришлось сказать, что она беспокоится за Скиннера, что появились какие-то темные личности, которые могут подняться туда и что-нибудь с ним сделать. «Ну, это уже не наши, не мостовые». Уверенно сказал Фонтейн, и она согласилась, что да, что, конечно, не мостовые, но тема ограничилась. Не стала говорить ни про полицию, ни про стрельбу. Несколько секунд в трубке слышались только треск и далёкое, словно с другого конца света, пение. Кто-то из фонтейновых детей тянул за унывную с какими-то странными горловыми прищелкиваниями, и чем они это только делают, гландами, что ли, африканскую песню. О'кей. — сказала Шеветта и торопливо выключила телефон. Фонтейн оказывал скинуру много самых разнообразных услуг. У Шеветта создалось впечатление, ни на чем собственно не основанное, что эти двое знакомы не первые десяток лет. И уж во всяком случае из той легендарной ночи, когда толпы бездомных снесли проволочные заграждения. Сторожилов на мосту много. Ни один из них не откажется посторожить опору и подъемник от чужаков — Тем более, если попросит Фонтейн, главный электрик, перед которым все в неоплатном долгу. Впереди показалась эта хитрая бубличная с такой пристройкой, вроде как клеткой, сваренная из всякого железного хлама, где можно сидеть за столиками, пить кофе и есть бублики. Шевета вдохнула запах свежего хлеба и чуть не упала в голодный обморок. Она уже почти решила купить на вынос десятка-полтора бубликов и пару баночек плавленого сыра, когда почувствовала на плече руку Райдала. Она повернула голову и увидела впереди громадный, безупречно белый Орви, только что вывернувший на хайд стрит из Перевулка, и словно чудом перенеслась домой в Орегон, где старые пердуны, богатенькие старые пердуны, предпочитают этот вид транспорта всем прочим. Целые караваны сухопутных кораблей на каждой корме непременно висит вельбот, мотоцикл а то и миниатюрный джип, а еще прицепы с прогулочными катерами и изящными почти игрушечными лодками. Они ночуют на специальных стоянках, где колючка вокруг и собаки, и охранные системы, и таблички «Вход воспрещен» повешены не так для балды, а вполне всерьез. Райдел вроде и не верил своим глазам, и морда у него была совсем ошалелая а шикарный этот Орви притормозил рядом, и пожилая такая очень приличная леди опустила окошко с водительской стороны, высунулась наружу и радостно завопила. «Молодой человек, простите мою старушечью назойливость, но мы же с вами уже встречались вчера в самолете рейсом из Бербанка. Меня звать Даника Элиот. Даника Элиот, оказалась пенсионеркой из Атлантиды. Это городок такой в Южной Калифорнии, рядом с Лос-Анджелесом. И она прилетела в Сан-Франциско тем же самолетом, что и Райдел, чтобы переложить своего супруга в другой холодильник, не супруга, конечно же, а только его мозг, вынутый из черепа через несколько минут после смерти и замороженный до какого-то там жуткого градуса. Шов это никогда не понимала людей вроде покойного мистера Эллиота. Зачем они пишут такие завещания? «Ну как же это можно издеваться над собственным трупом?» И Даника Эллиот их тоже не понимала. «А теперь, — вздохнула она, — опять приходится бросать деньги на ветер. Страшно было и подумать, что мозг Дэвида болтается в этой цистерне вместе с десятками неизвестно каких соседей. Вот я и решила переселить его в заведение получше. Хотя цены там просто грабительские». Слова сыпались из «Миссис Эллиот», как горох из рваного мешка. Вскоре сидевший за рулем Райдел перестал что бы то ни было воспринимать, а только кивал, когда разговорчивая старушка делала паузу. Шевета тоже слушала вполуха. Она взяла на себя обязанности штурмана, а кроме того зорко приглядывала, не вывернет ли откуда полицейская машина. Переложив мужнины мозги в новый холодильник, Миссис Элиот пришла, как бы это получше выразиться, в сентиментальное настроение, даже плохо спала ночью. Наутро она забежала в прокатную контору и взяла у них вот эту чудесную машину, чтобы не связываться с аэропортами и самолетами. «Я их просто ненавижу, а вернуться домой спокойно, безо всякой спешки, чтобы поездка была приятной». К величайшему своему сожалению, она не знала Сан-Франциско. Не сумела выехать с шестой стрит, где располагалась прокатная контора, на шоссе, а затем и вовсе заблудилась и проплутала бы до вечера, если бы не ваша, мистер Райдл, великодушная помощь, избавившая меня от всех забот и мучений. Хайт-стрит показалась ей несколько, я бы сказала, опасной, но очень интересная улица. Очень. Проклятый наручник то и дело норовил вывалиться из рукава скиннеровой кожанки. Однако все внимание миссис Элиот было поглощено ее собственным бесконечным монологом. Райдел вел машину, Шеветта сидела посередине, а миссис Элиот справа у дверцы. Японская, а какая же еще, машина имела впереди три роскошных глубоких кресла со встроенными динамиками с регулировкой подголовника, подлокотников и угла наклона, со всеми, в общем, делами. Там, на Хайт-стрит, миссис с сходу сообщила Райдалу, что совсем заблудилась в этом невозможном городе. «Не могли бы вы, — с надеждой добавила она, — сесть за руль и отвезти машину в какое-нибудь такое место, откуда легко выехать на прибрежное шоссе. Мне нужно в Лос-Анджелес». Райдел пялился на нее с добрую минуту, затем вышел из ступора и сказал, что да, с удовольствием. Правда, я тоже не очень здесь ориентируюсь, зато моя знакомая, ее звать Шевета, знает город как свои пять пальцев, а меня звать Берри Райдел. Шевета! повторила миссис Элиот. «Какое прелестное имя!» Райдел сел за руль, справился по компьютерной карте и повел машину на выезд из города. Шеветта сильно подозревала, что он хочет набиться к старушке в компаньоны. Не один, конечно же, а вместе с ней, с Шеветой. Это ж надо такое везение. Всего минуту назад они только и мечтали забиться поскорее в любую дыру, лишь бы подальше от людей, каждый из которых мог оказаться шпиком. А теперь сидят себе, как миллионеры какие, в этих роскошных креслах, за непрозрачным снаружи. Райдел сразу же включил фильтры, стеклом и катит себе в Лос-Анджелес подальше от мужика, который убил Сэмми Сэлла, от этого уор-бэйби и от русских копов. Нет, ну ведь точно бывает же такая пруха. Вот только бубликов купить не успели. В животе ужас какой-то. Кишка кишке, кишкой по башке. Скоро они из голодухи друг друга жрать начнут. Ладно, потерпим. Не в первый раз и не в последний. За окном промелькнула вывеска бургерной это вспомнила, как Франклин, ее орегонский знакомый, взял как-то ночью духовой пистолет и разбил в точно такой же вывеске пару букв. Смешная получилась надпись, не то чтобы похабная, а, как это называется, двусмысленная. Она поделилась этой историей с Лоуэллом, а тот скривился пренебрежительно и спросил, а в каком месте нужно смеяться? Лоуэлл. Если Лоуэлл узнает, что она понарассказывала про него Райделу, так ведь зашибет на месте. Тем более, что Райдел, если и не коп, то почти все равно, что коп. А сам-то гад хорош, крутой как яйцо, и связи у него везде, и все такое. А вот пришла она к нему, пожаловалась, что влипла по-крупному, что Сэмми Сэлла эти уже застрелили, а скоро и до нее доберутся. А они с этим Коутсом сидят себе и переглядываются». Видно, что эта история нравится им все меньше и меньше. А потом, когда вломился этот дуболом в дождевике, они прямо обосрались. Вот и вся ихняя крутизна. А и по делам ей раньше думать было надо. Ведь Лоуэлл, он никому, буквально никому из знакомых не нравится. А Скиннер так тут прямо возненавидел его с первого же взгляда. Сказал, что у Лоуэлла в голове одно дерьмо, и что понятно — Почему он сигарету из зубов не выпускает? Это чтобы люди не перепутали, где у него рожа, а где жопа. Да разве ж поверишь всем этим разговорам, если парень у тебя считает, что первый в жизни. Да и к тому же Лоуэлл, он же не сразу был такой. Сперва он был хороший. А как вмажет плесуна, так такое становится говно. Что и не узнаешь. А может он и есть в действительности говно, только обычно сдерживается. А под плесуном все наружу лезет. И еще сучонок этот Коутс, он же сразу ее чего-то не взлюбил и всю дорогу подзуживал Лоуэлла. «Что, ну, чего ты, спрашивается, связался с этой дурой деревенской? Да ну их всех нахрен!» «Знаете, не выдержала наконец Шевета, я ведь сейчас помру от голода». Тут миссис Элиот стала суетиться, сказала, чтобы Райдл поворачивал к ближайшей закусочной и купил что-нибудь поесть, а то у несчастной девочки совсем измученный вид и как же это она не спросила сразу успели они сегодня позавтракать или нет это все верно протянул райделл хмуро вглядываясь в боковое зеркальце нет ли сзади чего подозрительного только мне не хотелось бы терять времени сейчас ведь лэнч движение на улицах слабое а чуть попозже тут будет не проехать сплошные пробки ну если так развела руками миссис Элиот, и тут же просияла. «Шеветта, вы бы сходили назад, порылись в холодильнике. Я уверена, что прокатчики поставили туда корзину с едой. Они всегда так делают». Идея здравые и весьма привлекательны. Шеветта расстегнула страховочные ремни, протиснулась между креслами и открыла невысокую узенькую дверцу. Вспыхнувшие лампы осветили неожиданно просторные помещения. «Так здесь же самый настоящий дом! Милости просим!» — улыбнулась миссис Элиот. Шавета прикрыла за собой дверь. Она никогда не видела такую машину изнутри и была поражена. Как же много здесь места! Ничуть не меньше, чем в комнате Скиннера. Только все в тысячу раз удобнее. Светло-серый ковер, светло-серые стены, мебель обтянута светло-серой, не кожей, наверное, но очень похожа на кожу. Узкий вроде стойки бара, столик со встроенным холодильником, в холодильнике корзинка, упакованная в пластик и перевязанная веселой розовой ленточкой. Шевет развязала ленточку, сняла пластик и торопливо изучила содержимое корзинки. Вино, маленькие брусочки сыра, яблоко, персик, крекеры и несколько шоколадных батончиков. Дверца холодильника забита кока-колой и бутылками артезианской воды. Шеф в это отобрала себе бутылку воды, пачку крекеров, один из сырков и шоколадный батончик, изготовленный аж во Франции. Перенесла все хозяйство на кровать и включила телевизор. Спутниковая антенна, двадцать три канала. Покончив с едой, она засунула пустую бутылку и прочие отходы в мусорную корзину, выключила телевизор, сняла тяжелые ботинки и растянулась на кровати. Странное это было ощущение, лежать. В самой вроде бы настоящей комнате, которая летит по шоссе и неизвестно даже, что там сейчас снаружи, что видят сквозь лобовое стекло Райдл и Миссис Эллиот, а еще неизвестно, где эта комната будет завтра. Засыпаешь, а в это вспомнила, что тот из телефона вынутый пакетик прессуна так и лежит в кармане джинсов. Выкинуть его надо. Вот что. Это ж десяток, а то и больше доз, верный билет за решетку. И еще она вспомнила, как чувствуешь себя под кайфом, и подумала, что как же все-таки странно, что есть люди, готовые отдать за это ощущение все до последнего доллара. Вот Лоуэлл, он ведь тоже такой, а жаль. Райдел лег на самый край кровати, он двигался тихо, осторожно, но это все равно проснулась, темно. Стоим, что ли? Да нет, едем. А кто за рулем? Миссис Армбрастер. — откликнулся голос Райдела. Кто? — Миссис Эллиот. — Миссис Армбрастер. Это у нас была такая училка. Она точь-в-точь точь на нее похожа. — И куда мы едем? — В Лос-Анджелес. Я обещал сменить ее, как только устанет. Сказал, чтобы не у нас, когда будем проезжать границу штата. Но с чего бы, спрашивается, копам шмонать такую культурную старушку? Поверят ей на слово, что в машине нет никаких сельскохозяйственных продуктов, и отпустят. А если нет? Она почувствовала, как Райдел пожал плечами. Райдел, А? Откуда все эти русские копы? Это в каком смысле? Ну вот по телевизору, если какой полицейский боевик, там половина главных копов обязательно русские. И эти, которые на мосту. Почему именно русские? По телевизору. Райдл широко до хруста в челюсти земнул. По телевизору они малость, ну, в общем, преувеличивают. Это все из-за треста. Зрителям нравится такое видеть. Вот им и показывают. А так ты же знаешь, что русские бандиты прибрали к рукам чуть не всю организованную преступность. В такой ситуации без русских копов не обойтись. Он снова земнул. И они что, все такие, как эти двое? — Нет, — мотнул головой Райдел. продажные копы были и будут но это никак не зависит. А вот приедем мы в Лос-Анджелес, и что же дальше?» Райделл не ответил. Через несколько секунд Шевета услышала тихое мирное похрапывание.